Глава 26: 20 позывных. Все меня по той или иной причине хотели покалечить, избить, победить. Не любят народ изгоев. Скрываем мы от них, как им кажется, жизненно важные технологии. А эти они в каком-то смысле хотят стать величайшими богами во как военные последних дней прошлой эпохи. Но нет возможности. Это же изгои виноваты в том, что некоторые технологические процессы недоступны по сей день из-за невежества людей и нежелания работать вместе. Барей, иллюминат, коготь, сталь, железо. Фантазия у них, конечно. Шел я от писаря к своей палатке, читая слезка бумаги фамилии претендентов. Адамант, ртуть, перышко, вьюга, торнадо, копье, орлиный глаз... Западный Стрелок. Ацтек, Варяг, Берсерк. Чёрт. А этого знаю, убьёт и не поймет: Валькирия, Буря, Стальная Буря и Наконечник. М да Судя по всему, это хоть и не самые сильные, но точно способные воины. Ни одного имени, фамилии. Все чем-то прославились. По трём, не считая Берсерка, есть информация в базе данных. А именно по когтю, барею, ртути. Коготь специализируется на ближнем бою. В основном старается разрывать своих противников голыми руками. Имеет геномодифицированные когти. Барей – воин дальнего боя. За одну секунду из лука способен выпустить три стрелы. Также отлично владеет почти всеми видами стрелкового вооружения. Ртуть этот вдохновился какими-то комиксами прошлого. Скорость света преодолевать не умеет, зато способен очень быстро бегать, но при этом расходует невероятно много энергии, из-за чего может вырубиться посреди боя. По остальным информации нет, помочь ничем не могу. И этого уже хватит, вернулся я в палатку, где сложил в сумку свою броню и тут же направился на выход. Сейчас я мог спокойно уйти в город, который находился, если по прямой, то где-то в трех или четырех километрах от лагеря. Идти было всего минут 30. Но что больше всего радовало, это охрана этого участка местности. Все же люди часто ходили из столицы клана в этот городок, чтобы посмотреть на то, как сражаются их родственники. Ну или же участникам можно было, если они имели на это право, свалить в столицу. До кузницы дошел я примерно через час. Ну как кузницы? Тут было совмещено сразу несколько мастерских по производству брони, Но среди народа закрепилась просто кузница. Тут производили, точнее восстанавливали, как высокотехнологичную броню последних дней, которую обычно находили в углубленных военных складах, либо на военных предприятиях. А также, собственно, ручно производили броню среднего промежутка, в которой была электронная начинка, но она не обладала всеми защитными и технологическими характеристиками, как броня последних дней. Но тоже стоило недюшево. Ну и куда без обычной кованой, словно из средних веков, брони? Это и было больше всего, так как переплавить металл и сделать из него что-то новое труда не составляло. Моя броня была представителем типажа промежуточного звена между самыми высокими технологиями и современным средничком. Она не была монолитной, как самые последние образцы, но обладала весьма хорошими, как мне казалось, защитными качествами. Казалось, пасть волка, как и когти, смогли спокойно ее повредить. «За такое, Адам!» — стоял задумавший старший мастер, внимательно рассматривая предложенную мною поврежденную, но все еще функционирующую броню. «Не больше 20 тысяч талонов!» «Броня хороша, спору нет, но сам понимаешь, что ее хорошо так угробил!» «Я, в принципе, согласен», — кивнул я, после чего уже довольно старый, но еще в крепком теле мужик переложил мои доспехи в другое место. Но вопрос, есть с доплатой похожего типа броня? Можно чуть хуже. Есть, конечно, как-то обиженно сказал кузнец. Ты в мастерской броника или на базаре? Жди тот. сейчас принесу несколько вариантов. Бронник исчез минут на десять, если не дольше. Но потом все же появился. Он шел без брони, а вот шестерка подмастерья втащила три манекена на которых были различные виды бронирования. Один был слишком открыт, второй, судя по его виду, неимоверно тяжелый, а третьего вообще не было видно, только одежда какая-то и тонкий слоеный воротник под ней. «Смотри», — отпустил кузнец своих помощников. «Есть три варианта. Каждый хорош по-своему. Первый, — тыкнул он в сторону открытого доспеха, — легкий, может раскладываться, уменьшая толщину брони в ранее прикрываемых местах. «Тем самым защищая все тело. Хорошо подходит для разведчиков. Спасет от выстрела, проверено. Но, честно скажу, часто выходит из строя. Покупают хорошо из-за чистоты нахождения такой брони. Отдам тебе за так, в обмен на твою броню». «Второй вариант», — кивнул я в сторону тяжелой брони, хмурясь от краткого описания первой. «Второй вариант в разы лучше», — самодовольно улыбнулся кузнец. «Моя ручная работа» в каком-то смысле. «Есть тепловизор в шлеме, не пробивает пушка в 20 миллиметров. Каждый элемент укреплен пневматическими усилителями. От последних модификаций отличается только повышенным весом и чуть более сниженной защищенностью. Старался восстановить по образу и подобию из того, что у нас имеется. Придется доплатить 30 тысяч». «Столько нет», – пожал я плечами. А это что за одежка? Это. Тяжело вздохнул он. Это не одежка. А важно то, что под одежкой нательная броня сделана из углеродного волокна. Прочная, спору нет. Но спрос на нее вообще никакой. Кости переломать и синяки заработать в ней проще простого. Плюс нужен какой-то источник питания. У нас таких просто нет. «Хотя, может, ты что-то подобное и найдешь? Изгоя ведь, так?» «Так», — кивнул я. «Ну вот, может, она была для тебя и создана», — махнула на нее рукой. «Я ее сначала за сто тысяч пытался продать. Меня высмеяли. Потом за пятьдесят. Все равно никто не брал. Когда поставил ценник в 40 тысяч, то начали интересоваться, но всех отпугнул отсутствующий элемент питания». «Сама-то броня хорошая, на самом деле. Винтовочный выстрел спокойно выдержит. Вот только по ощущениям будет, словно тебе легнула молодая кобыла. В общем, не особо приятно. Есть какие-то скрытые функции. Пока не навернулся мой компьютер, пытался проверить, но не вышло. Могу тебе с доплатой в 20 тысяч отдать. Все равно никто не берет. Ну или... что или?» «Сэкономить в это время – дело полезное» так что я сразу ухватился за эту возможность. «Почини мне мой компьютер, пожалуйста!» Когда этот гигант, а кузнецы маленькими не бывали, посмотрел на меня щенячьими глазами, я просто не мог отказать ему в этой услуге, но продолжал молчать, так как он продолжал говорить. «Я тебе ее без доплаты отдам, да еще и нагрудник по твою стеканку дам, чтоб не так больно в грудь прилетала. Да и паты могу нормальные подобрать. Легче твоих и чуть лучше защищенностью. Эти я 20 лет назад делал. Другому изгою. Сейчас мне достали технологию производства чуть лучше. Я согласен, кивнул я, когда кузнец замолчал. Показывай компьютер. Посмотрю, что можно сделать. Махнув рукой, мол, идем за мной, он тут же залез в свою конуру, откуда сразу выскочили все те же шесть подмастерьев, унося броню внутрь. Я подошел следом уже за ними. Внутри дышать было сложновато. Да и по ушам от постоянных перебоев молотов звенеть почти с самого начала начало. Стоило мне зайти внутрь. Проследовав за кузнецом, я оказался в какой-то технической конуре. Не знал бы, зачем это старику, я бы даже удивился. Технологии-то тут не самые плохие. Я бы даже сказал, это с какого-то военного завода смогли стащить. И даже знал, кто и когда. «Дело рук твоей матери. После этого случая ее твой отец принудил стать изгоем, ибо она была способна достать опасные технологии. Это сулило угрозу до определенного момента, но она согласилась тут же, заверив твоего отца в том, что всегда хотела стать изгоем и пыталась это доказать». Судя по всему, это где-то в Сармова, нижегородских руин было. В базе данных не значится место, откуда она это смогла достать. Зато числится устройство этого оборудования. Если что-то не так, то я смогу это обнаружить. Пока начни разбирать вот этот узел. Следуя инструкциям Киры, я начал спокойно работать. Снял панель, проверил и зачистил провода, перестыковал все. некоторые проводки решил даже заменить, некоторые пришлось переплавить так как замены не было, закрыл панель, потом открыл вторую и так далее. Примерно все по тем же схемам. Открыл, проверил, почистил, что надо поменял, закрыл. В один момент даже пришлось перепаивать плату, вручную мастеря конденсатор, который каким-то образом выгорел. Конечно, пришлось повозиться, Все же я не завод по производству этих вещей, но мне удалось сделать замену. «Ну, вот и все. Прикрутил я болт последней панели, отряхивая руки. «Два с половиной часа возился», – виновато проговорил кузнец. «Я даже и не думал, что там все настолько плохо». «Все не так плохо было на самом-то деле», – отмахнулся я. «Два провода выгорело, и один элемент микросхемы. Просто чистите почаще, прослужит вам дольше. Вообще удивительно, что он работал. Его много раз чинили, причем кустарно». «Те места я только проверил, будут ли они работать. Нужен капитальный ремонт, но в столице 100% не найдется всего разнообразия микроэлементов и всего такого подобного. В общем, включайте!» «Ага!» Подошел к панели управления этого компьютера кузнец и нажал на большую красную кнопку. Сначала не было никакого видимого эффекта, но потом начали мигать лампочки, где они были. Стартовый контроль начался... Уже от одного вида этой гирлянды улыбка на лице старика растянулась до самых ушей. Грузилась машинка в итоге минут пять. И, как оказалось, была полностью работоспособна. «Вот спасибо тебе!» – хохотнул мужик, тут же начав дергать за рычажки. «Теперь смогу более точно определять нужные мне характеристики и регулировать электронику в изделиях. Мне этого так не хватало!» «Почти все запасы высокотехнологичной брони закончились, а теперь снова смогу для богатеньких ее делать. Так, давай, выходи к прилавку, я тебе сейчас ее вынесу». Буквально начав меня выталкивать, видимо, он не любил, когда кто-то был в самой священной его комнате, он сопроводил меня на улицу, а сам умчался внутрь своей мастерской. Прошло минут пять, прежде чем он вернулся с небольшим мешочком в руках, Цельного нагрудника, который в принципе можно было разобрать, и пары наголенников. Последние выглядели довольно скупо, но при этом было понятно, что они смогут защитить мою голень. Спереди была стальная пластина, согнутая в двух местах. Центральная полоска была окрашена в синий оттенок. Боковые имели чистый стальной оттенок. Сзади же были затяжные механизмы, которые впоследствии закрывали выдвижными пластинами, которые покоились за передними защитными элементами. Сзади не мешало сгибать ногу, а спереди прикрывало чуть выше колена. Можно даже упор для щита дополнительный сделать. Нагрудник был тонкий, не особо прочный, но в ближнем бою мог спасти. Имел обычный металлический оттенок, ибо он одевался под одежду. В некоторых местах плотно прилегал но при этом не натирал, сгибаясь во всех нужных местах из-за подвижных бронепластин. В мешочке, несложно догадаться, лежала броня из углеродного волокна. Где они такую смогли достать, мне неизвестно, ибо это даже в последние дни была редкая технология. По логике, эта нательная броня одевалась под другие виды брони, под ту же тяжелую, повышая и так высокую защиту. «Вот!» — довольно произнес кузнец. «Не лучшие экземпляры, что у меня есть, но сам пойми, я тебе отдал, по сути, ценность, которой мы не можем пользоваться. Отдал за бесценок, по сути». «Спасибо огромное», – кивнул я. «Уверен, эта броня еще не раз спасет мне жизнь. А на рукавнике поменять не хочешь?» У кузнеца аж глаза загорелись, когда он на них посмотрел. «Не сможете пользоваться», – усмехнулся я. «Там тоже элементы питания есть. Не зарядите». «Эх!» – вздохнул он. «Ну, ладно, все равно спасибо огромное. Спас мою задницу. Теперь снова могу всякую рухлить восстанавливать». Когда я начал отходить, то кузнец с грохотом залетел вовнутрь своей мастерской и начал разносить всех. Кричал он что-то на тему того, чтобы ему несли все запасы неработающей брони последних дней. Даже самому интересно стало, сколько у него ее там. Но у всех должны быть свои тайны, как не изгоем знать это. Следующим моим пунктом назначения был тот постоялый двор, в котором я остановился. Три тысячи лишними не будут, так что надо было вернуть их назад. Вот только со мной внутри никто не хотел общаться, а та официанка, которая меня в прошлый раз обслуживала, куда-то пропала». В итоге, после 20 минут криков и ругани, ко мне вышел хозяин этого заведения и сам лично отдал, как он сказал, три грёбаных тысячи, чтобы они у тебя в пасти застряли. «Изгой!» Стоило мне выйти из заведения, как меня тут же окликнул какой-то здоровый мужик, бас которого мог перепугать любого. «Он самый!» Повернул я в его сторону голову, вспомнив в нем одного из двух охранников Антона. «Как я понимаю...» «Ты меня сейчас позовешь следовать за собой?» «Именно!» — кивнул Верзила. «Иди за мной!» Я только улыбнулся и усмехнулся. По сути, сейчас мне ничего не оставалось делать. На руках у меня сейчас была нужная сумма, а именно 20 тысяч талонов. 5 тысяч у меня еще останется. Как раз докуплю все необходимое для производства нужных мне сывороток. Все же не я один в этом мире умею извлекать геномы. До Антона мы шли минут 10, не меньше. Я старался не крутить головой, но все же подмечал все, что попадалось на глаза. Группировка тут была внушительная. Я насчитал как минимум 30 человек, вооруженных различным самодельным оружием. Пробиваться будет сложно, но реально. Все же это не профессиональные бойцы, а обычные наемные трудяги, которые могут запугивать обычный народ, только своим внешним видом, не более». Сам Антон меня ждал в таверне, в которую пускали только своих, а именно членов этой группировки, ну или богатеньких клиентов. Тут все было прибрано, красивенько, присутствовали цвета страсти, похоти и разврата. В общем, отчаявшиеся девушки, которые вовсю хвастались своими телами, зарабатывали тут на жизнь, отдавая бешеные проценты за свою работу своим хозяевам. Тут же он наткнулся на ту официанку, которая стояла в весьма вызывающем наряде рядом с Антоном и смиренно склонила голову. Вот она, цена верности. Не угодила она им. Стала местной работницей. «Присаживайся», — сказал Антон, указав на стул перед собой. «Благодарю», — ответил я, тут же приняв его предложение и усадил свою пятую точку на стул с мягкой обивкой. Так как сделка у нас довольно дорогостоящая, я решил преподнести тебе небольшой подарок. Довольно оскалился местный глава, скосив свой взгляд в сторону Арилы. Она тебя оскорбила своим поведением, сейчас будет отрабатывать. И я на этом настаиваю и не принимаю отказа. Вам двоим даже комнату подготовили. Посмотрим, дернул я плечами. Ты свою работу выполнил? Выполнил кивнул он. «Почти на сотню элитных бойцов информацию нарыл. Вот только тебе нужно меньше, а эта информация очень ценна и может пригодиться. Давай так. Я знаю, что ты знаешь, кто именно против тебя будет сражаться. Давай мне список, а я тебе информацию по этим позывным и прозвищам». «Справедливо», кивнул я, протягивая бумажку. С минуту Антон изучал ее после чего начал медленно перебирать отдельные листы бумаги, раскладывая их на две неравные кучки. Иногда сверяясь с моим списком. В итоге он мне отдал 20 листов бумаги, на которых все было подробно описано. Правда, не вплоть до мелочей, связанных с геномами, но слабости, что самое главное, там были. Талоны. Спокойно, но несколько давя своим голосом, сказал, даже приказал, Антон. Держи. Протянул я ему уже подготовленную пачку денег, после чего бросил взгляд на официантку. «Нас проводят?» «Да», — улыбнулся мой собеседник. «Приятного, как говорится, времяпровождения». «Говорю, она многое умеет. Ты бы знал, сколько в светлых головушках покоится разврата, если с правильной стороны подойти». «Посмотрим», — натянуто улыбнулся я, после чего встал со стула, убрав в карман сложенные в три раза листки бумаги. «Иди за мной», — довольно грубо сказал один из местных верзил, направившись в сторону лестницы. «Не нравится мне все это. Будь готов к драке». «Хорошо», — кивнул я Бугаю, отвечая на самом деле Кире.